феномен обоняния известно что основная информация об окружающем мире человек получает с помощью зрения и слуха и в большинстве случаев именно эта информация организует формы его поведения по этой причине два эти органа чувств изучались медиками анатомами физиологами психологами а вот на обонятельный анализатор Исследователи обращали меньше внимания. Возможно, потому что у человека, как и вообще у приматов, обоняние развито относительно слабо. И тем не менее, его роль в жизни человека велика. Об этом говорит хотя бы тот факт, что едва появившись на свет, младенец уже реагирует на запахи, а всего через 7-8 месяцев он способен отличить приятные вещества. от неприятных в целом обонятельная система здорового человека в состоянии из десяти тысяч различных запахов выделить какой то один при этом некоторые из них могут оказать на него определенные влияния причем через подсознание например поднять или испортить аппетит изменить настроение с хорошего на плохое или наоборот более того запах может повлиять на вкус человека при выборе какой нибудь вещи и заставить купить то без чего можно было бы вполне обойтись и как раз по этой причине многие торговые центры европы и америки широко используют определенные ароматы для стимулирования покупательского спроса согласно статистике насыщении воздуха магазинов осхопами запахами поднимает объем продаж на пятнадцать процентов кроме того известно что запахи ванили лимона мяты базилика и лаванде в торговом зале супермаркета способны провоцировать посетителя на покупку белья и верхней одежды в продуктовых магазинах должны царить ароматы теплого хлеба свежих огурцов и арбузов специалисты по маркетингу выделяют еще и праздничные ароматы например в торговых залах накануне нового года воздух должен быть пропитан ароматами мандаринов корицы еловой или сосновой хвоем дело в том что большая часть людей эти запахи связывают с праздниками а значит с хорошим настроением и приятным времяпрепровождения Запахи легко могут вернуть нас в далекое прошлое, воскресив в памяти забытые ощения, например из раннего детства или из юности связано это с тем что рядом с обонятельной областью расположенный в древней коре головного мозга расположен центр отвечающий за наши эмоции и память поэтому для человека огромное количество запахов находится в тесной связи с эмоциями а значит в определенных ситуациях включает не логическую а эмоциональную память известно что запахи определенным образом могут воздействовать на физиологические процессы в организме так когда человек вдыхает приятные запахи у него повышается температура кожи снижает сокровенное давление замедляется пульс в то же время запах аммиака или уксусной кислоты оказывает на организм прямо противоположное влияние установлена связь обоняния и с другими органами чувств некоторые запахи могут оказать влияние на зрение так вдыхании нашатерного спирта усиливает общую остроту глаз а например аромат бергамотного масла или пердина позволяют нам лучше видеть в сумерках повлиять похвычие вещества могут и на наш слух так аромат бензола делает его острее а индоловый запах наоборот притупляет в свою очередь некоторые слуховые ощущения могут оказать определенное влияние на работу нашего обонятельного аппарата так негромкие звуки обычно повышают восприимчивость к запахам существует определенная связь между органами обоняния и зрения некоторые вещества могут оказать влияние на цветоощущения к примеру в присутствии запаха камфоры глаза становятся чувствительны к зеленому цвету но в то же время уже реагируют на красный попытаемся разобраться в физиологиией и механизмах обоняния начнем с той двери через которую запахи проникают в наш организм легко догадаться что это нос не вернее ноздри таким образом войдя без стука в открытые двери запахи оказываются под пристальным вниманием обонятельного эпителия находятся эти клеточные структуры в верхних отделах средней и верхней носовых раковин а также в верхней части перегородки носа сам обонятельный эпиали состоит из рецепторных клеток периферические отростки которых заканчиваются небольшим утолщением которые ученые называют обонятельной буловой в свою очередь это пузыревидное утолщение венчает пучок микроскопических волосков мембра на которых и взаимодействует с молекулами похуудших веществ а в носовой полости человека насчитывается приблизительно шесть миллионов обонятельных клеток примерно по три миллиона в каждой ноздре это довольно много однако у тех животных для которых обоняние является одним из важнейших чувств в борьбе за выживание таких клеток во много раз больше например у кролика их около ста миллионов появляются обонятельные клетки у человеческого эмбриона рано уже у одиннадцати недельного плода они хорошо дифференцированы и могут выполнять свои непосредственные функции после рождения старые обонятельные клетки постоянно сменяются новыми и довольно быстро в течение нескольких месяцев а иногда и недель когда же обонятельные эпители получают повреждение клетки регенерируют еще быстрее но все же ученых больше интересует не анатомические особенности обонятельных рецепторов а механизм развлечения запахов в последние десятилетия физиологи установили что основную роль в этом процессе играют рецепторные белки молекулы которых при взаимодействии с молекулами похучих веществ меняют свою конфигурацию а в результате такого контакта включается целая цепь сложных реакций которые сенсорный сигнал преобразует в универсальный сигнал нервных клеток этот сигнал из рецепторных клеток по обонятельным нервам попадает в обонятельные луковицы здесь он проходит первичную обработку и уже после этого поступает в головной мозг где и происходит его окончательный анализ работой обонятельных рецепторов управляет приблизительно тысячи генов то есть более трех процентов от генома человека в каждом из этих генов закодирована информация о структуре одного обонятельного рецептора состоящего из ресничек и находящихся в них обонятельных белков когда молекулы похучего вещества добираются до ресничек этих своеобразных антен для приема запаховых волн они тут же взаимодействуют с обонятельным белком в ходе дальнейших причем довольно сложных биохимических реакций в волокне обонятельного нерва появляется электрический сигнал который поступает в соответствующий отдел мозга Раньше существовала гипотеза, что в каждом отдельном рецепторе находится огромное количество обонятельных белков. Но в настоящее время принято считать, что в каждой клетке присутствует лишь один вид мембранного рецепторного белка. Но сам этот белок может взаимодействовать со многими пахучими молекулами, имеющими разную структурную конфигурацию, то есть В случае с развлечением запахов действует правило «одна обонятельная клетка – один обонятельный рецепторный белок». У человека на способность воспринимать запахи в значительной степени влияет возраст. Обонятельная система лучше всего функционирует в 20-летнем возрасте. Затем... В 30-40 лет ее качественный уровень практически не меняется. А потом ее острота начинает постепенно притупляться. Но особенно быстро процесс разрушения обонятельной системы развивается у людей старше 70 лет. Правда, иногда патологии возникают и у 60-летних предков Адама. По этой причине люди, достигшие преклонного возраста, практически не ощущают запаху еды а это в свою очередь приводит к потере аппетита поскольку аромат пищи является одним из важнейших факторов стимулирующих выделение пищеварительных соков в желудочно кишечном тракте впрочем и у молодых людей восприятие запахов одинаковых веществ также сильно колеблется на этот процесс оказывает влияние как внешние факторы температура и влажность, так и внутренние, например, душевное состояние или гормональный спектр. Свои особенности работы обонятельных рецепторов характерны и для беременных женщин. Так при снижении общей обонятельной чувствительности у них резко обостряется чувствительность к некоторым конкретным запахам. Вообще же, концентрация различных пахучих соединений, минимальное количество которых может унюхать человек колеблется в очень широких пределах от сотых до миллиардных долей грамма на один литр воздуха следует иметь в виду что в том море запахов которые окружают человека присутствуют и запахи других людей мужчин женщин стариков детей пахнущие вещества которые вырабатывает человеческий организм называются фероммонами и как показали исследования нередко они могут оказывать заметное влияние на поведение и физиологию других людей так еще в с семьдесяте годы прошлого века американский ученый марта мак клинток выяснил что если женщины долгое время находятся в одном помещении у них синхронизируются менструальные циклы Когда же в этих процессах наблюдаются сбои, то их могут нормализовать те вещества, которые выделяются вместе с секретом мужских потовых желез. По-разному оценивают силу и качество запахов и представители разных национальностей. Этот факт был установлен после масштабного исследования, проведенного в 1986 году журналом National Geographic. На странице одного из номеров этого журнала определенным образом нанесли микроскопические капсулы, в каждой из которых находилось одно из шести пахучих веществ. Адростенон, изоамилоцетат, галаксолит, эвгенол, смеси меркаптанов и розового масла. В каждом из этих соединений присущ ярко выраженный запах. Так, меркаптаны — это вещества с сильным неприятным запахом, изоамилоцетат пахнет как грушеввая и сенцэн эвгеном как букет гвоздик как вот когда читатели прикасались пальцами к бумаге оболочки капсом мгновенно разрушались выделяя соответствующий запах среди тех запахов которые читатели смогли уловить требовалось назвать приятные неприятные или нейтральные а также самые похучие подписчиков также просили сообщить о навеянных этими запахами эмоциях и воспоминаниях а также указать возраст половую принадлежность род занятий национальность наличие заболеваний и так далее спустя некоторое время редакция получила полтора миллиона писем с ответами на вопросы анкеты их прислали люди проживающие в самых разных странах из полученных ответов сложилась следующая картина запаха адростенона значительная часть читателей не почувствовала вообще причем количество тех кто его не уловил сильно различалось в разных регионах земного шара взять хотя бы соединенные штаты и африканский континент оказалось в сша около тридцати процентов женщин вообще не почувствовали этого запаха В то же время среди тех белых женщин которые долгое время проживали в африке не уловили запах андросттенона около пятнадцать процентов в ходе исследования было также установлено что люди которые часто курят различают запахи гораздо хуже тех кто к сигаретам относится отрицательно но больше всего удивилось следователей тот факт что среди ответивших на вопросы анкеты оказалось немало людей в том числе и молодых вообще лишенных обоняний эти ответы во многом согласуются с официальной информацией национального института здоровья сша так согласно статистическим данным этого учреждения если в шестьдесят девятом году проблемы с обонянием наблюдались у двух миллионов человек то к восемьдесят первом году число людей страдающих патологииями органов обоняния достигло шестнадцать миллионов что же может стать причиной нарушений в восприятии запахов факторов которые вызывают подобное расстройство немало но прежде всего это патология рецепторного аппарата обонятельного анализатора около девяноста процентов подобных случаев как раз и связаны с этими нарушениями Кроме того, к искажениям в восприятии запахов приводят болезни обонятельного нерва и поражение центральных отделов головного мозга. Причины же, вызывающие нарушения обонятельного анализатора, могут быть самыми разными. Различные болезни в обонятельных областях носовой полости, а также черепно-мозговые травмы. Кроме того, проблемы с обонянием могут вызвать и лекарственные препараты, И сбой в иммунной системе и еще огромное множество других факторов само же нарушение обоняния может выражаться в полной неспособности ощущать запахи ана сми или снижение остроты обоняния гипосмия кроме того при патологииях обонения могут наблюдаться и такие ситуации когда все запахи воспринимаются одинаково это заболевание называется алиосми в то же время при кокосмии в букете запахов преобладают запахи гнили а при торгосми горечи